Глава шестая. Сицилия. Около пяти часов самолетом, и вот я на дивном острове в Средиземном море. Сойдя с трапа, я делаю глубокий вдох и поднимаю глаза к яркому солнцу. Это странно. Я прежде бывала за границей, но впервые у меня такое ощущение свободы за плечами, будто я могу больше не возвращаться в свою страну, могу остаться тут или поехать куда-то еще. По большому счету это не важно. Никто больше не позвонит и не спросит, где я и когда вернулся. Я, наверное, даже могу снять себе жилье где-то на берегу океана и каждый вечер любоваться прекрасными закатами. Почему я никогда раньше об этом не думала, откладывала деньги на какие-то будущие серьезные траты, о которых даже не имела представления? Это так глупо. Мне сорок, у меня нет детей, ипотеки. или престарелых родителей. Тем не менее до того, как уйти от мужа, я день за днем продолжала ждать какого-то черного дня или напротив лучшего момента. Заселяюсь в свой отель и стягиваю с мокрого от пота тела ненавистные джинсы, следом за ними рубаху и футболку. Смотрю на этот сваленный в кучу на полу костюм канадского лесоруба почти с отвращением, будто на сброшенную змеиную кожу. Понимаю, что у меня в чемодане еще пара-тройка подобных комплектов. Осознаю также и то, что до слез не хочу надевать что-то подобное вновь. Окно в номере приоткрыто. Легкий бриз с моря колышет невесомые полупрозрачные занавески. Я снова делаю глубокий вдох. Воздух пахнет морем и солью. Хочется ощущать его всем телом, а потому тяжелым. Каням тут не место. Иду в душ, а после облачаюсь гордостью в то единственное летнее платье, что я каким-то невероятным образом умудрилась взять с собой. В зеркало даже не заглядываю, ибо не хочу разочаровываться. Я чувствую себя легкой и свежей, а как выгляжу? Мне наплевать. Сегодня вечером в лобби отеля у меня встреча с заказчиком. Съемки начинаются завтра, поэтому нужно обсудить последние детали. Я прикидываю, сколько времени у меня есть. Раз уж мне посчастливилось находиться сейчас в Палерму, не хочу терять ни секунды своего свободного времени. Я выхожу на улицу и наугад сворачиваю в первый же переулок. Иду навстречу таким же, как я, любопытным туристам и занятым своими важными делами местным. Мимо старинных зданий с маленькими балкончиками, мимо вплотную припаркованных друг к другу маленьких авто, мимо... самоорганизованных лавочек с фруктами, часто представляющих собой нагромождение деревянных ящиков. Глаза пытаются зацепиться за все, что я вижу, зафиксировать эту красоту. Я сама не понимаю, как забредаю в тупик. В глухом переулке развлекается и бездельничает местная молодежь. Один из них сильно выделяется. Он одет, будто гангстер из голливудских фильмов: темные брюки. И лаковые туфли, начищенные до блеска. Загорелый мускулистый торс прикрывает белоснежная майка, поверх которой темнеют подтяжки. Выглядит все вместе дико сексуально, особенно в сочетании с угольно-черными кудрями и испаньолкой. Я настолько впечатляюсь, что даже не сразу осознаю всю опасность своего положения. Какие-то проблемы, сеньора, кричит один из парней, заметив меня. Тот, что привлек мое внимание, одергивает его и выходит мне навстречу. Давай, Габи, кричат ему вслед приятели и смеются. Парень подходит ко мне и вполне учтиво здоровается. Я же оказываюсь не в состоянии даже пошевелиться, настолько я одновременно и ошеломлена и напугана. Вблизи он еще более привлекателен. Я могу вам помочь? – спрашивает он опасно улыбаясь. Ничего не могу с собой поделать. Первое время я мысленно фотографирую его, но потом понимаю, что мне нужно ответить, хотя бы что-то вроде того, что я не говорю по-итальянски. Я искала магазин одежды, отвечаю, стараясь спрятать неуклюжий акцент. Не знаю, почему говорю ему правду, просто не могу сычинять что-то. Все мысли занимает тот факт, что он самый красивый мужчина из всех, что я встречала. Я почти уверен, что он актер или модель, пусть и не знаком мне. Собственно, это и не удивительно, что не знаком, ведь он очень молод. Если не возражаете, я провожу вас, — говорит он хитро прищуриваясь. Нервно сглаживаю. Нет, я совсем не против, чтобы он пошел со мной, хотя и не уверена, что это закончится чем-то хорошим. На всякий случай я прикидываю, сколько у меня с собой наличных. Прощаюсь с ними и с телефоном. Размышляю, сколько времени мне понадобится, чтобы купить новый и восстановить контакты, когда меня ограбят. Вы туристка? – спрашивает парень, когда мы отходим на приличное расстояние. Нет, я приехала сюда по работе, осторожно отвечаю я. Тогда вы, наверное, актриса? – задумчиво произносит он. У меня вырывается легкая усмешка. Вы знаете, вообще-то это ровно то, что я подумала о вас, когда увидела. Поясняю я на его любопытный взгляд. На самом деле я фотограф. Вы думали я актер? Удивляется парень. Я киваю. Актер или модель? У вас очень эффектная внешность. Хотите снять меня? предлагает он и закусывает губу. Выдыхаю взволнованно. Он, осознав, что смутил, отводит взгляд в сторону. «Что вы хотите купить, синьора?» – спрашивает он после долгой паузы. «Новое платье», – отвечаю, уже не стесняясь. «Хочется быть красивой». «Вам не нужно платье, чтобы быть красивой», – произносит он низким бархатным голосом. У меня на секунду перехватывает дыхание. Я смотрю на него и вижу в его глазах неприкрытый интерес. Сексуальный интерес. Ко мне. Это кажется настолько невероятным, что воспринимается мной как шутка. А вы тот еще наглец. Парирую я с улыбкой и внезапно замечая на его лице обиду. Он что? Это серьезно? Однако выяснить мне не удается. Он поворачивается лицом к вывеске магазина и объявляет: Вот мы и пришли. Заверяю вас, сеньора, здесь продают лучшие платья во всем Палермо. Спросите. Нико, внутри и передайте, что вы от Габи вам сделают хорошую скидку. Спасибо. Только и успеваю ответить я. Парень скрывается за углом. Мне все еще не верится, что подобная встреча и прогулка могут закончиться для меня хорошо. Но несмотря на опасения, решаю все-таки заглянуть в магазин. Тем более, что снаружи выглядит он стильно и дорого. Вполне возможно, что я просто Перепугалась на ровном месте, а этот парнишка действительно хотел мне помочь. Жаль, что я не спросил его имени, но теперь, наверное, уже поздно об этом думать.